Глава 23. Отказ не принимается. Всегда принимайте приглашение, будь то на танец или на бал. Ведь никто не знает, что ждет нас завтра. Так хоть повеселитесь напоследок. Слова автора. Ужин – это не только прием пищи, но и официальная встреча для того, чтобы поделиться друг с другом слухами. Слова автора. Юля Агнес. Я все отступала, пока за моей спиной не оказался камин. Уперлась в него спиной и взглянула на дознавателя. Как пойманный в капкан зверек, сердце учащенно затрепетало в груди. Дыхание стало глубоким и прерывистым в ожидании. Лицо мужчины оказалось в опасной близости от моего. Я едва сдерживала себя, чтобы не облизать пересохшие губы. Но не хотелось дразнить дознавателя и подталкивать его к решительным действиям. Пусть сам, все сам. Только последующие слова мужчины немного отрезвили меня, заставляя прогнать всю розовую чушь из головы. «Леди Агнес, не откажите мне в чести сопроводить вас на бал, что устраивается по поводу дня рождения нашего императора». Мужчина протянул руку в мою сторону. но ну, хоть ледяной водой не окатили». Значит ли это, что надежда у меня все же оставалась? Я смотрела дознавателю в глаза и боялась выдохнуть, как и дать свой ответ Рейгану, который ему явно придется не по душе. Мне жаль это говорить. От моих слов мужчина тут же напрягся. Но, к сожалению или к счастью, я должна вас разочаровать. Я не имею возможности посетить дворец. У меня нет приглашения на вызвавший шум грандиозный бал. «Опальным викантессам там не место». С лица мужчины тут же упала маска строгости. Появилась луковая улыбка. Она очень шла Рейгану. «И лучше бы я согласилась на первое предложение мужчины, а в назначенный день притворилась бы больной. За моим вежливым отказом последовали другие события». «Это не проблема. Считайте, что приглашение уже у вас». Рейган продолжал улыбаться. «А до этого я хотел бы пригласить вас на ужин к нам, чтобы моя семья могла выразить вам свою признательность». «Не было печали». «Заодно и Розе принесет вам свои извинения за доставленные неудобства». «Можно обойтись запиской или словесной благодарностью. Не обязательно ужин». Попыталась отказаться я, вспомнив о том, что не до конца изучила столовые приборы, а некоторыми так и вообще не знала, когда именно воспользоваться. Но не тут-то было. Я настаиваю. Мне показалось, или Рейган склонился ко мне еще ближе. Забыв, как дышать, замерла. Заодно и схватилась за колонну камина. Уголки камней больно впились в ладонь, но я не замечала ничего. Ничего, кроме потемневших глаз дознавателя. Момент, что я предполагала и уже провернула в голове не раз – Пугал Хм, миледи, милорд. Внезапное появление дворецкого заставило меня чуть ли не подпрыгнуть на месте. Вместо этого я вывернулась, провела по юбке платья словно смахивала несуществующую пыль, и лишь после взглянула на Рейзера, который своим появлением испортил такой момент: Захотелось топнуть ногой, но вместо этого лишь задала обыденный и ставший привычным вопрос. «Что-то случилось?» «Гостья пришла в себя», обрадовал нас новостью Рейзер. Я подобрала юбки и тот же направилась в сторону гостевых покоев. Рейган без слов двинулся следом за мной. Девушка сидела на кровати и смотрела по сторонам, не понимая, что происходит вокруг нее. Я кивнула служанки, отпуская ее. После чего в покоях мы остались втроем. Рейган удивленно взглянула на брата Рози и вся сжалась. Видимо, понимала, что ее ждет хорошая трепка. «Собирайся, отвезу тебя домой. И перед уходом не забудь поблагодарить леди Хансвард. Сухо бросил дознаватель и вышел из комнаты. Я поспешила за ним. Уже в коридоре догнала его и схватила за руку, заставив мужчину удивленно взглянуть сперва на меня, затем опустить взгляд на наши руки». Пришлось отступить на пару шагов. Не стоит устраивать выволочку Рози. Не сейчас. В данный момент ей нужна ваша поддержка и понимание. Как бы я ни не хотела влезать в их семью, но я уже это сделала, приведя девушку в свой дом. Дайте ей время свыкнуться с мыслью о предстоящей свадьбе. И напоследок пусть она сходит на бал вместе с нами. Вдруг ей повезет, и она встретит там человека по душе – Умоляюще взглянула я мужчине в глаза. Иначе ей никто и ничто не помешает притворить в жизнь свои планы, чтобы очернить свое имя. Рейган смотрел и молчал, не торопился сдаваться. Внутри у него происходила борьба. Пришлось пойти на другие меры. Тогда я приму ваше приглашение на ужин и все остальные, если таковые будут. Вряд ли пожелая чита Вертовски ограничиться одним лишь ужином. На миг. Во взгляде дознавателя появился хищный блеск, но тот же пропал. Мужчина кивнул и направился к лестнице. Я же смотрела ему в спину, пока он не исчез за углом. И вернулась к Розе, чтобы сопроводить ее вниз. Девушка была понурой, что неудивительно, и немногословной. Да и я решила не лезть к ней в душу. Ей самой нужно было обо всем подумать и после принять решение. «Мне своих девушек хватало, которых предстояло пристроить». «Я с вами прощаюсь ненадолго, леди Агнес». Рейган склонил голову. Затем задержал мою руку у себя. После поднес к лицу и оставил поцелуй не на тыльной стороне, а вопреки правилам этикета, на внутренней стороне ладони, вызывая мурашки по всему телу. «И помните про свое обещание». После чего мужчина с ловкостью забрался в карету, где его уже ожидала Рози. Я проводила их взглядом, затем развернулась к дворецкому. «Не сейчас, Рейзер!» – бросила я мужчине, который хотел сказать мне что-то еще, и поспешила в свои покои. Приглашение на званый ужин я получила уже на следующее утро, вместе с огромным букетом цветов. На тесненной бумаге значилось имя главы семьи Вертовских. Среди бутонов и весьма красивых цветов, похожих на сердце, затесалась открытка от Рейгана. Снова слова благодарности за спасение чести его сестры, также предупреждение о том, что он сам лично заедет за мной. Мне оставалось только подготовиться и в назначенное время спуститься вниз. Только работу никто не отменял. Пришлось до обеда съездить в дома» пройтись и проверить, как идет ремонт и что уже было сделано, насколько обучены новые девушки и готовы ли прежние. В особняк я вернулась уставшая и на взводе. Никакого ужина у чужих для меня людей, кроме самого дознавателя, уже не хотелось. Правда, немного успокоилась, когда приняла ванну и меня подготовили, сделав массаж и растерев мое тело всякими мазями. Рейзер сообщил о прибытии дознавателя в тот самый момент, когда я смотрела на себя в зеркало в последний раз перед тем, как спуститься вниз. На меня глядела хрупкая девушка, но вполне красивая. Русые волосы были уложены в нехитрую прическу и украшены бусами. В цвете платья я себе не изменила и надела темных оттенков в знак моего все еще продолжающегося траура. «Все-таки я готовилась посетить дом аристократов, которые давно соблюдали традиции и устои своего мира и могли не понять, появись я у них в ярких тонах». Рейган ожидал меня в гостиной. Ему, как положено, были поданы напитки и легкие закуски, хотя я не задержалась. В этом на Рейзера я могла полагаться. Несмотря на все его недовольства в адрес дознавателя, Дворецкий вел себя, как положено». «Вы сегодня еще прекраснее!» Мужчина встретил меня у подножия лестницы и подал руку. «Я очарован вами!» От слов мужчины на щеках тут же выступил румянец, а от прикосновения наших рук по всему телу потянулась горячая волна удовольствия. Кому не нравятся комплименты? Всем нравятся. И нам, девушкам, всегда приятно их слышать в свой адрес. Накинув на плечи накидку... Рейган повел меня к карете. Всю дорогу он не убирал своего взгляда с меня, что немного смущало. Хорошо, что наши столичные дома друг от друга находятся недалеко, и особняк семьи Вертовских не уступал особняку моего покойного супруга. Такой же величественный и с огромным садом вокруг. Первой навстречу к нам выбежала Розик. Наплевав на все правила, что ей, скорее всего, вбивали в голову уже только в семье отца. Стоило нам встать на твердую землю, как массивные двери открылись, и девушка вихрем сбежала вниз по ступенькам, игнорируя недовольные возгласы за спиной. Подбежала ко мне и встала в нетерпении. Я улыбнулась ей, и тут же была заключена в объятии. Перевела взгляд на дознавателя, но тот только улыбнулся и повел плечами. Мол, он вообще ни при чем. «Я благодарна вам, леди Агнес, что вы приняли приглашение на ужин. Рози также шустро выпустила меня из своих объятий и присела передо мной в Книксоне, словно служанка. Затем взяла под ручку и повела к дому, где возле раскрытой двери в ожидании нас стояла супружеская чита Вертовски. Своим родителям меня представил Рейган». На первый взгляд чопорная пара в вмиг изменилась, как только все имена были озвучены. Я снова попала в объятия, но на этот раз в мужские. В глазах отца Рози даже выступили слезы. Следом меня передали в руки матери Рейгана, словно я трофей. Пожилая женщина без стеснений промокнула глаза салфеткой. Мне оставалось только удивляться и покорно дать себя обнимать под смешинки во взгляде дознавателя. Ну, хоть в дом я заходила под руку с мужчиной, который привез меня сюда. Забыл предупредить, что у меня необычная семья. Склонил он голову и обдал мое лицо горячим дыханием, зашептав, чтобы другие нас не услышали. С появлением в их жизни Рози они не могут сдержать своих чувств и эмоций и ведут себя несколько более открыто, чем положено в обществе. Можно ли было винить их в этом? Конечно же нет. Мало кто мог так поступить. Я еще была удивлена, что мать Рейгана приняла Рози. Но я сдерживала себя от такого вопроса. Была начитана историей, когда жены сживали сосвету незаконно рожденных детей своих мужей. Но, видимо, семья Вертовских и здесь сумела отличиться. Ужинали мы маленькой компанией. На мою радость, кроме членов семьи дознавателей и меня, других гостей не было. Правда, усадили меня по правую руку хозяина дома. Напротив моей персоны стол занял Рейган, не только улыбнувшись мне, но и сумев подмигнуть. А рядом с ним оказалась Рози. Я лишь удивленно повела бровью. В какой момент дознаватель из хмурого мужчины принял совершенно противоположный облик? Мне стоило еще разгадать эту загадку. Но до этого выдержать допрос вертовских. Вопросы посыпались на меня сразу же, как только нам подали первое блюдо. «Леди Агнес, извините за столь личный вопрос». Первой начала мать Рейгана. «Но вы, правда, сами управляете теми самыми домами, где по глупости оказалась наша Рози?» При упоминании дома терпимости голос графини дрогнул. Ложка чуть не выпала из моих рук. Я подняла свой взгляд на Рейгана. Тот сидел с невозмутимым лицом. И все свое внимание уделял горячему блюду. Что ж, у меня к нему будет немало вопросов. Правда, перед тем, как я дала ответ леди Эмбер, он все же поднял глаза на меня. В них читалось то, что его родители все знали. Это временно, пока я не найду человека, который будет следить за всем. Ответила я, упустив детали о том, что вскоре все дела передам Нейне. Ей нравилось во всем этом вращаться. «А я могу снова побывать там?» На этот раз вопрос прозвучал от единокровной сестры Рейгана. «Рози!» И следом тут же в три голоса я услышала возмущенные вскрики. Едва сдержала улыбку. «Думаю, девушка своего добьется под любым предлогом. А вот запрет только послужит тем фактором, который будет только подстегивать ее» поэтому поспешила озвучить свое предложение. «Думаю, я могла бы устроить Розе краткую экскурсию, чтобы у молодой леди больше не возникало мыслей совать свой очаровательный носик в такие заведения и попадать в неприятности». За столом все застыли с поднесенными к рту ложками.